Глава 26. Мы с Лорен размахиваем ногами, паря в воздухе на качелях в нашем местном парке. Детей поблизости нет, так что мы у них качели не отбираем. Близится закат, и вокруг становится так тихо, что даже жутко. В парке только пожилая пара, выгуливающая своего золотистого ретривера, и мы, и вся. Как будто все куда-то разъехались, совсем как Калеб. Вчера он уехал в Бостон. Он позвонил мне вечером и показал свое общежитие. И несмотря на грусти за его отсутствие, я искренне за него порадовалась. Это то, чего он всегда хотел. Как ты себя чувствуешь? спрашивает Лорен, прерывая повисшее между нами молчание. Я знаю, что она имеет в виду калиба. Я в порядке. Уверяю я ее. Грустно, конечно, но я знала, что это произойдет. Она прикусывает губу. Я тут подумала: звучит опасно, шучу я. Ха! Она наклоняется и пихает меня в плечо. «Я знаю это безумие, но мне необходимо сменить обстановку. Мне нужно приключение». «Так». Я жду, что она продолжит. Мне не терпится узнать подробности. «Я хочу переехать в Нью-Йорк, в город», — добавляет она. «Я... я не знаю, как это объяснить, но когда я была там со своей сестрой, я почувствовала, что это то место, где я должна быть». «Ого!» Такого признания я не ожидала, она об этом даже не упоминала. «Знаю, знаю», — повторяет она, качая головой. «Это не входило в мои планы. На следующей неделе я поступаю в местный колледж». В конце фразы ее голос скрипит. «Но это не сделает меня счастливой, Салем. Я точно знаю. Я хочу чего-то большего. Я уже поговорила со своим консультантом, и я хочу учиться онлайн. Я не хочу полностью отказываться от колледжа, но из-за него мне не обязательно здесь оставаться». «Ты уже все продумала, да?» Она кивает и работает ногами, чтобы сильнее раскачаться. «Мне тошно от мысли, что я ставлю тебя в таком состоянии. Вот почему я хочу, чтобы ты поехала со мной». Она сияет, замедляется и останавливает качели. «Мы можем стать соседками по комнате, найдем работу, например, официантками, и будем ждать, когда нас обнаружит какой-нибудь потрясающий искатель талантов». «Какие же у нас с тобой таланты?» «Шучу я. Она шмыгает носом». «Это я еще не обдумала. Я за тебя рада. Если это то, чего ты хочешь, я не стану тебя задерживать. Но я... Я остаюсь здесь, Ло». Она наклоняет голову, темные волосы закрывают лицо. «Я понимаю. Ты уже подыскиваешь себе квартиру?» Она опускает глаза. «Я заодно уже внесла задаток. Она малюсенькая, зато вся моя. И это все, что имеет значение». «Я не хочу, чтобы ты уезжала». Она это уже знает. «Прощаться — это отстой». Но я так за тебя рада. Ты заслуживаешь делать все, что требует твоя душа. И если она рвется в Нью-Йорк, сделай это. Я всегда буду твоей болельщицей». Она улыбается. «Ты всегда в меня верила?» Я закатываю глаза, борясь с улыбкой. «Это естественно. Я знаю, ты добьешься успеха во всем, к чему бы ни стремилась». Я делаю паузу и задумчиво потираю губы. «Когда уезжаешь?» ее улыбка гаснет. «В следующую среду». Я опускаю голову. Я боялась, что еще раньше. Мое предложение переехать ко мне всегда будет в силе. Как я уже сказала, квартирка крошечная, но там есть чердак, и можно поставить дополнительную кровать. Никогда не знаешь наверняка. Может, я и соглашусь. Она тянется ко мне и сжимает мою ладонь. Надеюсь, ты пройдёшься со мной по магазинам. Перед отъездом я хочу купить пару вещей для квартиры. Новое постельное белье, немного посуды и тому подобное. Я сжимаю ее руку в ответ. «Конечно». Откинув спину назад, я снова раскачиваюсь, подставляя лицо последним летним лучам солнца. Все твердили мне, что это лето будет не таким, как все предыдущие. Я им не верила, но они оказались правы. Оно было наполнено переменами. Перемены и пугают, и волнуют. Но я понимаю, что они неизбежны, и что это первый шаг в нашу взрослую жизнь. Калиб в Бостоне. Лорен переезжает в Нью-Йорк. А я... Я не знаю, что меня ждет, но впервые за долгое время мне не терпится это узнать.